Глава десятая. Кто? Она не успела начать откровение, как раздался мелодичный телефонный сигнал. Ольга взяла с пуфика миниатюрную трубку и поднесла, взглянула на дисплей, где высветился номер, и встала с кресла. Я видел, что ей не хочется разговаривать при мне. Ольга прижала трубку к уху и отошла к окну. "Да", сказала она негромко. "Нет. Я сейчас занята. Медола гострадала от того, что я слышу, о чём она говорит. Она зашла за книжную полку, которая перегораживала комнату пополам, но там сразу поняла, что полка не обладает надёжным звукоизолирующим эффектом, и направилась к двери. "Не надо", как можно тише говорила она. "Нет, я сама тебе позвоню. Не вздумай. Ты не должен этого делать. Я не одна, ты понимаешь?" Не дойдя до двери, Ольга закончила разговор, отключила телефон и сжала его в кулаке. "Извините", сказала она, возвращаясь в кресло. "А почему вы не пьёте? Вы хотели быть со мной откровенной", напомнил я, пригубляя бокал с виски. "Да", решительно ответила она, нахмурив губами от того, что я вроде как не принял во внимание её разговор с мужчиной. Вы спрашиваете, почему я не вызвала Мелицию? Во-первых, она всё равно не приедет, пока не откроются перевалы. А во-вторых, я не могу отказать себе в удовольствии изобличить эту тварь до того, как на неё наденут наручники. Простите, в каком? спросил я и сделанно любопытством наморщил лоб. Она го усмехнулась и снова закачала ногой. Зачем вы делаете ведь, что не знаете? Я отставил от себя бокал и решительно поднялся с кресла. Я вижу, что вам уже всё известно, что картина преступления для вас ясна, как Божий день, и потому частный сыск вам совершенно не нужен, сказал я. "Стойте", властно сказала Ольга и хлопнула ладонью по столу. "Хорошо, все свои мысли я оставлю при себе. Я вам ничего не говорила. Начинайте с нуля". Я снова сел. Теперь вдовушка поставлена на свое место и, смею надеяться, не будет слишком демонстрировать свои острые ноготки. «Давайте сразу определимся», – начал я. «Вы хотите, чтобы я назвал вам имя убийцы?» «Да». «И за это вы заплатите мне 10 тысяч долларов?» «Обязательно». В подтверждении серьезности своих намерений она встала, подошла к туалетному столику, открыла шкатулку из полированного камня и, не считая, отщепнула тонкую стопку купюр. «Возьмите», — сказала она, протягивая мне деньги. «Это аванс. На эти деньги куплю новый бампер для своего джипа», — подумал я, пряча деньги в карман. «Но хочу вас сразу предупредить», — сказал я. «Все мои выводы и наработки будут представлять интерес только для вас и, в какой-то степени, для оперативных работников». Суд не принимает во внимание факты, добытые частным детективом. Я знаю, кивнула Ольга. Но вы даёте гарантии, что человек, которого вы назовёте, будет осуждён? Я могу дать гарантии, что его будут судить, заверил я. В противном случае я верну вам ваши деньги. Меня это устраивает, согласилась Ольга. Теперь давайте определимся в терминах. Вы уверены, что это не самоубийство? Вы осматривали комнату? Да, ответила Ольга и потянулась за пепси-колой. Было видно, как ей трудно говорить. Вы пробовали перевернуть труп? Да, глухим голосом ответила Ольга, большими глотками выпивая пепси-колу из стакана. Может быть, кто-то из гостей незаметно подобрал оружие? спросил я. Ольга отрицательно покачала головой. В комнату заходили только я и Лера. Все остальные стояли на пороге, но Виолетта каким-то образом исхитрилась собрать все записки. Записки валялись у самой двери, она просто присела на пороге и сгребла их. Ольга на мгновение задумалась. Наверное, она правильно сделала. У неё не будут цели. А как получилось, что одна записка оказалась у Леры? Ольга покачала головой, мысленно сетуя на свою оплошность. Это записку Марк сжимал в кулаке. Я выдернула её, развернула, поймить в каком её находилось состоянии. Я едва не упала в обморок. Начала читать, перед глазами всё поплыло, потом записку взял, кажется, плосконос и вслух дочитал до конца. Она пошла по рукам, все читали и ужасались. Когда вы в первый раз зашли в комнату, окно или форточка были закрыты, всё было закрыто. И мансардное окно в том числе. Она закурила. Я заметил, как дрожат ее руки. Над ключицами появилось несколько розовых пятен. «Вы поступили очень неосмотрительно, не закрыв двери мансарды на ключ», сказал я с упреком. «Я знаю», кивнула Ольга. «Но в те минуты я вообще ничего не соображала. Просто безумие какое-то. Мне хотелось схватить топор и кромсать все вокруг себя». Сейчас дверь заперта, ключ у меня. Это правильно. Постарайтесь, чтобы до приезда милиции никто не смог воспользоваться этим ключом. Скажите, а у Марка было какое-нибудь огнестрельное оружие? Ольга молча смотрела на донышко стакана. Я видела, что ответ ей известен, но она не решается сказать. Со мной вы можете быть намного более откровенны, чем с милицией, заверил я. Всё, что должен знать только я, буду знать только я. Я умел внушать к себе доверие, словно священник на исповеди. "Да", сказала Ольга медленно и осторожно, будто раздевалась передо мной. У Марка был пистолет. Ему друг привёз из Чечни. Какой марки пистолет? Не знаю, обычный пистолет. Марк хранил его в подвале и лишь один раз разрешил мне пострелять в лесу. "Это очень важно, Ольга", сказал я. "Постарайтесь вспомнить, как Марка называл пистолет. Макаров, Магнум? Может, он упоминал, в какой стране пистолет был изготовлен?" Ольга задумалась, обхватила голову руками. Невесомые волосы прямым дождём накрыли колени. "Нет, не помню. Правда, один раз он сказал..." Она снова задумалась. "Сейчас, сейчас..." Как-то на фирму наехали вымогатели. Марк очень нервничал. Я помню, он чистил и смазывал этот пистолет и приговаривал. Я думаю, что фунта стерлингов им хватит. И взвешивал пистолет на ладони. Я не поняла, при чем здесь фунт стерлингов. Ведь это очень маленькая сумма. «Может быть, он пистолет назвал стерлингом?» Подсказал я. «Как вы сказали? Стерлингом? Может быть...» Но тогда я не придала этому значения. Вы пробовали найти этот пистолет в подвале? Зачем? Я знаю, что Марк перед приездом гостей унёс пистолет к себе в комнату. Зачем он это сделал? У нас в подвале большие запасы вина, и Марк решил, что гости будут всю ночь ходить туда за выпивкой, и перепрятал пистолет от греха подальше. Я некоторое время молчал, размышляя над тем, что услышал. и мысленно заполнял бреши в моей схеме новыми фактами. Ольга восприняла моё молчание как конец допроса и начала обвинительное заключение. "Ну, нетерпеливо произнесла она, пытливо глядя на меня. Что вы по этому поводу думаете? Как это всё было? Кто?" "Ничего я не думаю. Разочаровал я Ольгу. Вы подталкиваете меня к преждевременным выводам". А выяснить предстоит ещё очень много. Правда? ответила Ольга, не скрывая своего недовольства. А что вы ещё хотите выяснить? Я хотел бы спросить вас вот о чём, сказал я. Я знаю, кого вы подозреваете, но меня интересует другое. Кого бы вы однозначно вычеркнули из списка подозреваемых? Это совсем простой вопрос, ответила Ольга и весьма оригинальным способом затушила окорок. Вылила на него несколько капель виски и кинула в пепельницу. В момент выстрела рядом со мной за столом сидели Виолета и Клим. Клим это дворник. А как скоро в гостиной появилась Кика, через пару минут мне она сказала, что через полминуты вряд, без тени сомнения ответила Ольга. Выходит, выстрелить смогли трое, уточнил я. Плосконос, Кика и Лера. Я умышленно назвал имя Леры последним, но Ольга озвучила этот список в другом порядке. Да, именно так. Лера, плосконос и Кика. Теперь давайте подумаем о мотивах, предложил я. Начнём с Леры. За что она могла убить Марка? Ольга, заполняя паузу, потянулась за новой сигаретой. Я рассматривал её руки. Они были белыми и слабыми, как у человека, который много времени проводит дома. и не обременён физическим трудом. Лера была самой бездарной журналисткой в редакции, сказала Ольга, и было заметно, что она сдерживает в себе желание назвать Сериру более грубыми словами. Но держалась там только потому, что крутила задн перед директором и главным редактором. Мы с Марком уже были знакомы больше года, и всё у нас было хорошо, пока не появилась она. Ольга замолчала, часто затягиваясь и выпуская дым через ноздри. "Начились анонимные звонки", продолжала Ольга. Она говорила отрывисто и при этом была очень подвижна. Внутри неё всё клокотало от злости. Едва ли не каждый вечер кто-то мне доказывал, что Марка находится в объятиях Леры. Я сначала воспринимала это как мелкую месть завистниц, но потом поняла, Что Лера в самом деле пытается отбить у меня Марка? Вы разговаривали с Марком на эту тему? разговоривала. Едва разжимая губы, ответила Ольга. Он отвечал, что я всё придумала, что у них с Лерой чисто деловые отношения. Когда вы поженились, отношение Марка к Лере изменилось. Не знаю, какие у Марка были отношения, но Лера продолжала вести себя весьма фривольно. Мне докладывали, что она единственная сотрудница, которая заходила в кабинет Марка без стука. Но этот факт скорее характеризует Марка, чем Леру, заметил я. Не надо, не надо, воскликнула Ольга, размахивая зажжённой сигаретой перед моим лицом. Я знаю, что она вбивала клин между нами. Она хотела развести нас и выйти замуж за Марка. Неужели Марка был настолько безвольным и слабохарактерным, что его могла крутить любая пигалица, удивился я. Ольга поджала губы, накинула ногу за ногу и ушла в глухую оборону. Ей нечего было сказать мне в ответ. Значит, перешёл я к выводу, вы считаете, что ли она могла убить Марка в отместку за то, что он не развёлся с вами? Да, уверенно ответила Ольга. Так оно и было. Она чувствовала мои сомнения, И невольно относилась к мне как к противнику. Теперь давайте поговорим о Кике, продолжил я. Кика, задумчиво повторила Ольга, встала с кресла, подошла к книжной полке и сняла оттуда фотоальбом. Полистала, нашла нужную фотографию и положила альбом передо мной. Это снято 3 года назад, сказала Ольга. Празднование в редакции Нового года. Во втором ряду Кика Познаёте её? А рядом с ней её дружок. Он посторонний. Она его с улицы привела. Как вам его физиономия? Выглядит уголовник, правда? Это имеет отношение к делу, спросил я. "Прямое", ответила Ольга, опускаясь в кресло и поправляя на груди платок. "Что-то я замёрзла. Именно тогда случилось одно неприятное событие. В самый разгар веселья в кабинете Марка взломали сейф. и вытащили большую сумму денег, что-то около 700 тысяч рублей. Деньги принадлежали Марка, это был редакционный фонд. Марка сняла их со счета, чтобы заплатить за долгосрочную аренду нового помещения. Вызвали милицию, начались допросы, и в ходе следствия выяснилось, что деньги вместе со своим дружком украла Кика. Как это смогли доказать? У неё в сумочке нашли несколько купюр, номера которых совпали с номерами украденных купюр. А приятель Кики, как в воду канул, наверное, унёс всю суму. Кика, разумеется, о своей вине не признала, и, естественно, усмехнулась Ольга. Она стала откатить на Марка бочку, что тут нарочно подкинул ей купюру из сейфа, что вся она чистая, непорочная, и что её клей Витале. Дали ей 2 года. А что толку-то? Деньги-то не вернуть. Потом целый год редакция работала практически бесплатно, без гонораров и зарплаты, чтобы кое-как свести концы с концами. Значит, у Кики была веская причина убить Марка. Не исключаю, подтвердила Ольга. Зачем она сюда приехала, если её никто не приглашал? Марка был неприятно удивлён, когда она появилась в нашем доме. Остаётся пласка нос, сказал я. Честно говоря, Медленно произнесла Ольга: "Я не представляю, за что он мог убить Марка". Взредые руки репортёришка ничем особенно не воззялялся. Правда, он был единственный из всей редакции, кто летал в командировку в Чечню, привозил оттуда репортажи. Когда Марка взял его в свою фирму, пласканос был вне себя от счастья. Но насколько я понял, он даже месяца не проработал в фирме, 3 недели. Марко не делился с вами своими впечатлениями о нём. Ольга скривила лицо. "Делился", ответила она. "Говорил, что он полный ноль, и, наверное, придётся с ним распрощаться". "Вот вам и мотив", сказал я. "Плускано знает, что Марко намерен его уволить, убивает его, а затем начинает обрабатывать вас как будущего хозяика фирмы. Он надеется, что вы оставите его в самом деле". Ответила Ольга, задумавшись: "Мне это как-то даже в голову не пришло. А вот что значит аналитический ум детектива? Комплимент был слабенький, и сказан не к месту". Я поднялся с кресла. "Теперь вы, наверное, можете назвать мне имя убийцы?" спросила Ольга. "Увы", ответил я. "Но разгадка, мне кажется, уже недалеко. Ну хоть намекните мне", возмолилась Ольга. "Кто?" Она словно клещами вытягивала из меня признание. Мне очень не хотелось отвечать на этот вопрос. — Я вас умоляю, — горячо прошептала Ольга. — Клянусь, это останется между нами. Я вздохнул. Пришлось раскрыть тайну следствия. — Более всего улик у Леры, — сказал я. Ольга расслабилась и размякла в кресле, словно из нее выдернули позвоночник. — Я так и знала. Пришептала она и мстительно прищурилась. Я подошёл к двери и уже взялся за ручку, как Ольга меня остановила. "Надеюсь", сказала она холодным тоном. "Вашей объективности не помешает то, что Лера вам нравится". "Что?" опешил я. "Лера вам нравится? Только не надо убеждать меня в обратном", усмехнулась Ольга. Я это поняла сразу, когда впервые увидела вас в своём доме. Вы ошибаетесь, ответил я и вышел из комнаты.